Глава седьмая Два парашюта на фоне яркой луны были хорошо видны. Сгущавшиеся с вечера тучи вдруг стали рассеиваться, одинокий проскочивший над ними самолет исчез, оставив в воздухе два белых купола. Правда, несколько зениток успели открыть по самолету огонь, но фашисту удалось ускользнуть. «Куда их несет?» Недовольно проворчал Бутурин, сняв кепку и поглаживая седой ежик на голове. «Вроде и ветра нет, а парашют и тянет на юг». «Здесь нет, а наверху есть», — подсказал молодой парень в очках. Всегда есть разница в скорости и направлении ветра в приземном слое воздуха и на других высотах». «Ладно, академик, ты скажи, куда их несет. Ну-ка, сориентируй на местности». «Вдоль Волги их несет», — подсказал другой боец. Там село Хмелевка и поселок Красный Текстильщик. Посмотрите на карте, Виктор Алексеевич. Места скверные, сплошка с горой овраги, и берег крутой. Если так, то мы их там днем с огнем не найдем, — согласился Буторин. Ну-ка, хлопцы, по машинам. Соколов, дождешься милицию, передашь наше направление. Пусть связываются с местным участковым, а он поднимет своих активистов в ружье. Живьем брать, только живем. Такой удачи Буторин даже не ожидал. Почти в пригородах областного центра сразу два диверсанта и без всяких бомбежек, которыми они частенько прикрывают сброс парашютистов. Что бы это значило? Или мы случайно заметили парашютистов? И сколько таких вот групп немцам удалось сбросить незаметно возле самого города? С такими погодными условиями, как сегодня, вполне можно сбросить незаметно целую роту. Полуторки громыхали и скрипели на ухабах проселочных дорог. Бутурин сидел в кабине, держа на коленях разложенную карту и подсвечивал себе фонариком. То и дело приходилось подсказывать водителю, куда свернуть и по какой дороге будет короче путь. Относительно свежая топографическая карта соответствовала рисунку дорог и очертаниям местности. Чтобы не запутаться, Бутурин карандашом сделал на карте пометку, где, по его мнению, должны опуститься парашютисты. Ехать оставалось... Всего километра два, и он снова начал подгонять водителя. В ста метрах от темнеющего ольхового лесочка Бутурин приказал остановиться. Бойцы истребительного батальона попрыгали на землю, громыхая винтовками и автоматами. Кашляя и отряхиваясь от белой пыли, густо вокруг машин последние полчаса построились неровной шеренгой. — Так, товарищи! — Бутурин расстегнул кобуру и достал пистолет. Как минимум один диверсант приземлился в этом леске. Вон, видите, парашют застрял на дереве. Второй где-то рядом. Задача такая. Разворачиваемся в цепь, дистанция 20 шагов. Стрелять только по ногам и только в том случае, если враг окажет сопротивление. Все, разомкнись. Бойцы поспешно бросились выполнять приказ. Бутурин дождался, когда закончится перестроение, и махнул рукой с пистолетом. Вперед! Он шел впереди цепи, присматриваясь к кустам, пытаясь первым заметить любое движение. Небо начинало светлеть, но ольховый лес по-прежнему темнел впереди под склоном бугра, как пещера. Ни крика птиц, ни шелеста веток и даже парашют висит, как на картинке, не шевельнется. Когда до цели оставалось всего несколько десятков шагов, Буторин понял, что на парашютных стропах висит человек. Он знаком подозвал двух бойцов с автоматами и стал приближаться к диверсанту. Зловещая фигура в темном лесу. Но когда они подошли вплотную, стало понятно. Человек, висевший на парашютных стропах, мертв. Тело положили на траву, осветили фонариком. Бутурин зло сплюнул, достал карту и нанес пометку о месте положения парашютиста. Диверсант был убит еще в воздухе осколком зенитного снаряда. Теперь надо искать второго и надеяться, что он не пострадал. Второй парашют опускался правее, значит, надо подниматься по склону вверх. Тогда уж с двух сторон. «Букатов, возьми два отделения и обойди лес. За лесом поднимитесь на и перекройте дорогу к Волге и направление на соседнее село. Если он еще здесь, вы его не пустите. Если он проскочил, то мы все равно не знаем, в каком направлении. Все, а мои ребята бегом наверх». Бутурин первым стал подниматься по склону, скользя ногами по осыпям мелких камней, по влажной отросы траве. Хватаясь рукой за ветки кустарника и молодых деревьев, растущих на склоне, он поднялся наверх быстрее всех. Тяжело дыша, подождал остальных и приказал: Двое! Вон к тем кустам, двое вдоль склона, максимум осторожности. Громко шуметь, окликать друг друга, всячески показывать, что вас много. Спугните его, если он здесь. Вперед! Второй диверсант был рядом. Он поднялся на склон всего за несколько минут до того, как к Кольховому лесу подъехали машины. Спрятавшись в кустах, он лежал и прислушивался, надеясь, что преследователи будут прочесывать лес и берег Волги. Но когда они поднялись на склон, нервы диверсанта не выдержали, и он бросился бежать. Задумка была простая. Найти где поудобнее и спуститься в лес. Там темно, будет возможность скрыться. Ведь две машины могли привести не больше тридцати человек. Бутурин первым заметил мелькнувшую фигуру и крикнул, что было сил. «Стой! Стрелять буду! Бросай оружие! Ты окружен!» Человек обернулся на бегу и выстрелил на голос. Пуля прошла рядом с Бутурином, он выругался и еще быстрее побежал за незнакомцем. Кричал громко, надеясь, что вторая группа, которая должна подняться и перекрыть диверсанту путь, услышит его и сориентируется по голосу. Покажет, что их там много, что туда бежать бесполезно и надо сдаваться. Побольше шуму. Внутри сладко засосало под ложечкой. Неужели удастся хотя бы на этот раз взять шпиона живым? Хоть одного? Стой, дурак! Некуда тебе бежать! Ты окружен! Сдавайся!» Короткий странный вскрик, и диверсант вдруг исчез. Бутурин остановился, присел на одно колено, поднял пистолет. «Знаем, мы такие фортели Вскрикнул, на самом деле притаился и ждет, когда преследователь подойдет поближе, чтобы выстрелить в упор. «Виктор Алексеевич!» – послышался голос командира отделения Букатова. «Он, кажись, того!» Вниз по склону сорвался. Увидев широкоплечью фигуру бойца на фоне светлеющего неба, Бутурин поднялся на ноги и пошел ему навстречу. Тот стоял и смотрел вниз. Еще было слышно, как по крутому склону осыпается земля. Бутурин велел оставаться наверху своей группе, а сам с бойцами Букатова, ругаясь, на чем свет стоит, поспешил вниз в обход леса. Через 15 минут, запыхавшиеся, с ободранными коленями и локтями, бойцы добрались до места падения диверсанта. Тело лежало между корнями деревьев. По неестественно вывернутой ноге и положению головы Было понятно, что противник мертв. Буторин поднял голову и осмотрел склон. Несколько кустов, больших камней и не за что ухватиться. Высота метров двадцать, а внизу стволы деревьев. Опустившись на колени, Виктор попытался нащупать пульс, потом приложил пальцы к шее лежавшего. Никаких признаков сердцебиения. «Подгоните сюда машину», — приказал он. Возьмите брезенты, накройте тело. Букатов, бери вторую машину и дуй в город в управление НКВД. Доложишь там о находке, опишешь ситуацию, место покажешь. Пусть приезжают, фиксируют. Эх, он представил, какими глазами на него посмотрит Маринин. Да и Шелестов тоже. И как им объяснить? Направили специалисты, чтобы усилить истребительный батальон, а то они, видите ли, не могут никак диверсантов взять живыми. И вот результат. Что взять с трупа? Но ну, документы изучат. Ну, по способу изготовления документов сделают вывод о подготовке диверсантов и их целях. Чем серьезнее цели, тем серьезнее подделывают документы. По снаряжению можно сделать выводы. А вот карты, если у этих диверсантов они и есть, то без пометок. Не узнаешь, куда и зачем они пришли. Только косвенные доказательства и никаких прямых. У Сосновского было щекотливое положение. С одной стороны, нет доказательств, что Люба враг или работает на врага. Просто одинокая женщина, которая пытается приспособиться в сложных условиях военного времени, и поэтому использовать ее симпатию к себе в собственных целях было как-то неловко. Но с другой стороны, женщина сама этого хотела. И еще был один важный момент, который стоило учитывать. Важность поимки диверсантов, нацеленных на завод, Возможность нанесения ущерба не только предприятию, но и фронту, куда в результате диверсии будет недопоставлено большое количество самолетов. Там, на фронте, люди жизни кладут, защищая Родину. И положение одной женщины-приспособленки не идет ни в какое сравнение с этим. Вот она, страшная арифметика войны. Если она сама своего долга не понимает, то это не снимает с нее обязанностей по защите своей Родины. Можно с ней поговорить открыто, расспросить, сделать своим союзником сознательно. А если она играет свою роль приспособленки? Если она враг, завербованный и заброшенный сюда по документам другого человека? Тогда сорвется вся операция. Последствия могут быть непредсказуемыми. Маленькая квартирка в полуподвальном помещении имела вход со стороны тенистого двора, отдельно от других подъездов старого дома. Не было его видно и со стороны улицы. Сосновский наблюдал за домом больше часа, и, наконец, он решил, что нужно рискнуть. Завернутый в оберточную бумагу маленький букетик цветов он держал в одной руке, в другой был портфель, в который Михаил сложил несколько банок тушенки и небольшой кулек разных конфет. И, конечно же, бутылка красного вина. В ответ на его стук внутри простучали легкие каблучки. Дверь распахнулась и Сосновского одарили восторженным взглядом большие, красивые глаза. «Михаил Юрьевич», — взволнованным голосом проговорила женщина, — «я уж думала, что вы не придете. Вы проходите, проходите. Жилище у меня скромное, но зато свое, не коммуналка». Сосновский протянул букетик и порадовался, глядя, как Люба разворачивает бумагу и подносит цветы к лицу. Он слушал ее торопливую болтовню и оглядывался по сторонам. Да, скромное жилище, но внутри чистенько, все аккуратно убрано, застелено, всюду чувствуется женская рука. Что и говорить, для рабочего или рядового инженера с завода Люба была бы замечательная жена, хозяйственная, любящая, если с ней обращаться ласково. Но Михаил снова и снова ловил себя на мысли, которая заставляла его возвращаться из состояния умиления в суровую реальность военной жизни. А если она завербована?» «Самый простой способ проверить намерения женщины в данной ситуации – это заявить, что ты женат». Люба захлопотала, накрывая на стол. Михаил прошел на кухню и стал выкладывать свои гостинцы. Увидев такое богатство, Люба замерла в дверях, потом подошла и положила свою теплую ладошку на руку Сосновского. «Зачем это вы?» – тихо спросила она. «Совсем не нужно, поймите». И вы поймите, что все это мне одному не нужно. Я хочу, мне доставит удовольствие, если все это принесу вам, и мы устроим праздник. Как когда-то, до войны. Михаил говорил убежденно, начиная верить, что так оно и есть. Не увлечь себя, мысленно остановил он себя, еще влюбишься в провинциалочку. Люба улыбалась, глядя ему в глаза, потом с пунцовыми от удовольствия щечками, снова убежала в комнату накрывать на стол. И тут интуиция подсказала Сосновскому сложить куда-нибудь принесенные банки, где их могла хранить Люба. Он открыл один кухонный шкафчик, второй, потом опустился на корточки и распахнул дверку небольшой тумбы возле раковины. Здесь он увидел две банки тушенки. Тушенка свиная... Нарком, пищепром, 350 граммов, ГОСТ, 52-84-34, партия 3682. Михаил поспешно закрыл дверку и встал. Сделал он это вовремя, потому что в этот момент на кухню зашла Люба и с улыбкой потянула его за рукав пиджака. «Ну что же вы тут застряли, Михаил Юрьевич? Ну пойдемте же, вам открывать вино!» Сполоснув руки под краном и настроившись на красивый флирт, Сосновский вышел в комнату и остолбенел. Так накрыть могла только настоящая женщина. Тарелки были все разные, остатки каких-то сервизов. Ложки и вилки мельхиоровые, затертые, но начищенные. А как красиво был нарезан хлеб, помидоры, как изящно и аппетитно уложены на блюдце соленые калиброванные огурчики. Конечно, закуски и блюда были абсолютно несовместимы с красным вином, Но откуда Любе знать, что подают к красному вину? И что она могла собрать на праздничный стол, чтобы удивить и удержать мужчину? Михаил подошел к Любе, взял ее руку, поднес к губам и поцеловал абсолютно искренне. Кем бы она там ни была, сейчас пусть будет красивой желанной женщиной, которая почувствует хоть немного сказки в своей тяжелой серой жизни. Они пили красное вино, закусывая его помидорами и редиской, ели вареную картошку, политую настоящим деревенским растительным маслом, душистым и жирным. И тосты Михаил поднимал за Любу, за советских женщин, за красоту, которую не победит ни одна война, и, конечно, за скорую победу, и чтобы все дорогие и близкие люди остались живы. А потом, посмотрев на маленькие наручные часики, Люба вдруг вскочила. Она воткнула штепсель в розетку, и на стене затрещала черная тарелка репродуктора, хитро поглядывая на гостя, Люба чего-то ждала. Раздался голос диктора, объявившего концерт по заявкам радиослушателей. Михаил не видел ничего, только горящие волнением глаза женщины. Конечно, для полного ощущения праздника нужен танец. И вот полились звуки вальса, Сосновский поднялся, подошел к Любе и, галантно склонив голову, протянул ей руку. Танцевать она не умела, то есть абсолютно. Но опыт Михаила и женская грация помогли им справиться. Партнер умело вел, и она следовала каждому его повороту. Ее ноги немного неуклюже не успевали переступать в такт музыки, но постепенно они стали кружиться все ровнее и ровнее, Состояние партнерши передалось Сосновскому. Какой восторг, какое вдохновение бились и трепетали сейчас в груди его партнерши. Музыка закончилась, а они так и стояли посреди комнаты. За окном темнело. Включать свет не хотелось. Не стоило нарушать состояние единения, близости настроений. Дыхание Любы становилось все беспокойнее. Ее грудь вздымалась. Руки, лежавшие на плечах мужчины, подрагивали. И он наклонился. Медленно и мягко прикоснулся губами к губам Любы. Это не был страстный благодарный поцелуй, который он ощутил после бомбежки. Это был прилив нежности. Это был мягкий призыв. Опомнился он только тогда, когда понял, что они сидят на диване, что ее платье не в порядке, что его рука лежит на ее груди, а Люба тихо постанывает от его ласк. «Что-то я должен был». «Ах, да!» Михаил с виноватым видом провел пальцами по ее щеке. «Простите, Люба, я ведь женат». Женщина мгновенно вцепилась в его плечо и стала жадно и отчаянно целовать его. «Пусть, я же не претендую, Михаил Юрьевич, Мишенька!» Я же вас не спрашивал и не спрошу никогда. Вы приходите, когда хочется, я буду вас ждать, я буду вашей. Разве я могу чего-то требовать и ждать от вас? Приходите, когда сможете и когда захотите прийти. К столу, к огню, к горячему ужину. Ко мне. Что-то, конечно же, я приду, шептал Михаил. Я знаю, как это бывает, когда так одиноко и холодно. Да, да, шептала Люба, жадно впиваясь в него губами. Сосновский отвечал на поцелуй, а перед глазами в которой уже раз мелькала надпись на банке. Тушенка свиная. Нарком пищепром 350 граммов. ГОСТ 52 84 34. Партия 36 82. Коган сидел на бревнах и смотрел на Волгу, изредка бросая в воду мелкие камешки. Недалеко... У самой воды какой-то рыбак смолил отремонтированную лодку. Запах смолы и дым костра, на котором стояло ведро, доносились и сюда. От этого Борису казалось, что снова он вернулся в детство, в котором были дальние родственники, жившие в Крыму, и почти ежегодные поездки на море. И такой же вот берег, только не река, а бескрайние просторы до самого горизонта. И тоже кто-то смолил лодку... Тоже причаливали рыбаки, и от их баркасов пахло рыбой. «И что ты думаешь?» – спросил Шелестов. Максим сидел верхом на старом чурбаке и гонял во рту спичку щурясь на вечернее солнце. Неподалеку переминался с ноги на ногу Маринин. «В принципе, режим у них серьезный». Куган покрутил в пальцах очередной камешек, но не стал бросать его в воду. Отряхнул руки и продолжил. Проникнуть на мост просто так нельзя. Получить документы сложно, надо пройти определенную процедуру, доказать, что тебе очень надо, или иметь приказ соответствующего ведомства и запрос на пропуск, причем ограниченный во времени. Даже командировочное удостоверение и письмо от наркомата не гарантируют, что НКВД не сделает дополнительный запрос, чтобы выяснить, а правда ли тебе давалось такое задание и точно ли тебе надо на мост. Я, кстати, на мост так и не попал». Поводили меня по краю, осмотрел насыпи, стрелки, шпалы, рельсы. Потом проводили с Богом». «То есть ты полагаешь, – спросил Максим, – что легально даже с хорошими документами диверсанты попасть на мост не смогут?» «Рискованно. Я бы не стал на их месте даже пробовать. Один попадет, десять спалятся сами и спалят первого. И тогда вообще никому не подойти. Охрана поймет, что их чуть не обвели вокруг пальца». «А если скрытно?» Интересно узнать взгляд со стороны свежего человека. А ты помнишь, когда мы на лодке плавали, сколько глаз на нас смотрели в бинокле? Там в пределах прямой видимости было, кажется, три военных судна. Я потом еще понаблюдал. Любое движение по воде, даже самое незначительное, обязательно будет в поле зрения наблюдателей скотеров дивизиона или постов на мосту. Вывод. Мост взорвать нельзя? Поторопил Когана Шелестов. Взорвать можно все, покачал головой Борис. Вы слышали, что у японцев в их культурно-военных традициях есть такой термин – токотай? Это добровольцы-смертники или просто люди, которые готовы пожертвовать собой ради хозяина? Японцы? – удивленно спросил Маринин. Причем тут японцы? Ведь Япония держит нейтралитет и не вступает в войну. Ну вот и я о том же, – усмехнулся Коган. Прорваться на мост что с суши, что с воды может только смертник. Скорее всего, его убьют раньше, чем он что-то сможет сделать. А кого мы имеем в числе диверсантов? А Глеб Захарович. В основном предатели, которые выторговали себе жизнь у врага и готовы лизать ему сапоги и выполнять его приказы, но не стремятся жертвовать собой во имя Германии. Есть и идейные борцы, возразил Шелестов. Например, из числа бывших белогвардейцев. Они тоже любят родину, но любят ее такой, какой она была при царе. И они хотят вернуть тот строй, готовы умереть за это. Ладно, согласился Коган. Спорить не буду, но это все чистая теория, я что-то не слышал о таких выходках даже со стороны идейных белогвардейцев. Много они взорвали чего ценой собственной жизни. Давайте все же вернемся к мосту. Итак, его охраняет не милиция и не собственная ведомственная охрана. Мост охраняет полк НКВД. Поэтому отпадает вариант подкупа, запугивания и шантажа. Охраняется мост хорошо, поэтому прорываться к нему можно только с боем или в одиночку, но жертвуя собой. Поезда, которые следуют по мосту, как я знаю, проверяются постоянно и на стадии формирования, и при прохождении через станции. Так что вопрос с минированием состава тоже отпадает. «Что ты предлагаешь? Успокоиться?» – спросил Маринин. «Успокоиться?» – Куган невесело засмеялся. «Нет, товарищи. Я предлагаю испугаться» потому что мы не знаем и даже не можем предположить, как вы убедились, как диверсанты будут взрывать мост. Нет у нас идей, а у них, я думаю, они есть. Вот такая картина маслом. Знаем, что диверсанты нацелены на мост, но не знаем, как, когда, какими силами и средствами. Считай, что успокоил, подвел итог Шелистов. У тебя, значит, тоже никаких идей. Есть идея. Не с того конца мы начали. Надо разрабатывать среду, из которой могут вынурнуть диверсанты. Упредить их надо там, а не на подступах к мосту. Когда они будут искать пособников, когда будут готовиться. А что за среда не мне вам говорить? Железнодорожники, рыбаки, речники, а также близкие к социальным элементам, люди, жаждущие вкусно есть и пить, сладко спать, высоко взлететь, пожить за счет ближнего своего. Вот куда надо нацеливать агентуру. Ладно. «Усилим работу в этих направлениях», – вздохнул Маринин. «Мне пора. Еще мысли есть? Если нет, я пошел. «Слушай, Борис», – сказал Шелестов, когда ушел старший лейтенант, – «а ты не пробовал изменить тактику? Ты вот смотрел на мост с точки зрения защитника». «Да знаю, что ты хочешь сказать. Этим я как раз и занимаюсь. Хочу влезть в шкуру врага, хочу взглянуть на мост их глазами и понять, как его взорвать». «И все? Нет, не все. Я думаю, что надо идти им навстречу. Та среда, о которой я сказал. Надо идти туда и пытаться заниматься тем, чем занялись бы диверсанты. Вербовать помощников, не раскрывая целей, не провоцируя людей, а подставляя себя под внимание тех, кто может в этой среде появиться с той стороны. Предложить себя стать наживкой». Шелестов решил собрать всю группу вместе. Что-то подсказывало Максиму, что его ребята стали терять боевой порыв, отчасти завязли в ежедневной рутине, отчасти стали сомневаться, что у них что-то получится. Столько времени заниматься одним делом и не продвинуться ни на шаг. От этого часто пропадает боевой запал. Даже у таких профессионалов. Нужно поднять тонус, повысить самооценку. Просто повидаться. Ведь что не говори, вместе их четверых связывает уже многое и смерти в глаза глядели не раз. К девяти утра группа стала собираться в условленном месте. И место это Шелестов выбрал не случайно. Во-первых, там сейчас никого не было и быть не могло, это был обычный пионерский лагерь, который не действовал с прошлого года. Но все в нем было так, что казалось вот-вот распахнуться двери спальных корпусов, и с криками и гиканьем высыпет ребятня с самодельными самолетами, со скакалками... Хулахопами, спортивными мечами. Но молчали плакаты вдоль дорожек. Выселись гипсовые скульптуры гарнистов и знаменосцев. Молчал большой железный колокол над столовой. Первым появился Буторин, хмурый, невыспавшийся. Он ходил по песчаным дорожкам, сняв кепку, задумчиво поглаживал непослушный седой ежик своих волос. Коган появился минут через пять и сразу сунул свой крупный нос в дверь столовой, принюхиваясь. И только Сосновский в своем опрятном костюме, в шляпе и с перекинутым через руку пыльником проявил равнодушие к атмосфере детского лагеря. Он с неудовольствием посмотрел на песчаные дорожки, на свои запылившиеся туфли. Потом отошел в тень транспаранта, снял шляпу и стал лениво обмахиваться ею, ожидая, когда позовут. «Ну, все в сборе», — начал Шелестов. Что интересного? Детство свое вспомнили? Не такое оно у нас было, а вот у нынешней ребят не такое. Но только закончилось оно рано, вот в чем беда. А здорово здесь, правда? Здорово, согласился Бутурин. Например, у них в лагере всегда есть тихий час после обеда. И кормят четыре раза в день, поддакнул Коган. А что, Максим, нельзя как-то отомкнуть эту дверочку? Может, там завалялось чего-нибудь поживать? «Можно?» – кивнул Шелистов. «Завалялось. Тут много чего завалялось. Ладно, пошли. Только не в столовую, а в кабинет директора лагеря. От его кабинета у меня ключ есть. Там мы поговорим». Они пошли вчетвером по дорожке к административному корпусу. Между скульптурой белых березок. На них грустно смотрели окна спальных корпусов, как будто ждали, что эти люди сейчас сделают что-то такое, что снова закипит жизнь и оживет лагерь. Шелестов чувствовал, что все члены его группы начали ощущать эту атмосферу. Настоящий человек, если у него есть сердце, никогда не останется равнодушным к детям, к животным и произведениям искусств. В этом Шелестов убеждался не раз. В кабинете было просторно и прохладно. Каждый уселся там, где ему было удобнее. Кроме стола и десятка стульев, в кабинете был диван и два глубоких кресла. Максим открыл термос, который привез с собой, выставил в ряд стаканы и вопросительно посмотрел на товарищей. «Ну, кому кофе?» «Пивка бы сейчас», — улыбнулся Буторин. Налив в четыре стакана кофе, в коротко изложил ситуацию. В поле зрения попал экономист авиационного завода Люба Сазонова. Рассказывал он лаконично, стараясь передать лишь суть, но все равно кое-кто не удержался. Бутурин выразительно посмотрел на Сосновского, а Коган со вздохом прошептал. Вот так всегда. Кому на мосту шпалы обнюхивать, а кому экономисток танцевать. Сосновский, потягивая маленькими глотками крепкий кофе из граненого стакана, пропустил ехидную шуточку мимо ушей. Шелестов заметил ситуацию и подумал, что сейчас многим станет не до шуток. Он рассказал о найденных у Любо консервах производства Белгородского мясокомбината. Оперативники насторожились. По моей просьбе Маринин сделал запрос. Ответ из Наркомата пищевой промышленности из управления тыла РККА пришел вчера вечером. Партии продукции комбината 36778, 3680 и 3682 в июне 1941 года отправлялись в службу тыла Западного особого военного округа. «Значит, кто-то из тех, кто встретил войну на границе, мог привезти сюда пару банок тушенки», – пошел плечами Сосновский. «Это ли из обслуживающего персонала военного городка или из клуба?» «Правильно мыслишь, Миша», – кивнул Шелестов, – «но все гораздо интереснее». «Отправлялись, но не отправились. Именно партия 3682 была отправлена в Барановичи и легла на военные склады». По частям не успели распределить ни одной банки. Барановичский окружной склад достался немцам в первые же дни войны. Возможно, что и в таких условиях тушенка могла попасть в руки наших солдат или местного населения. Кто-то мог уехать на восток с этими банками. Но в первые дни войны именно на Барановическом направлении события разворачивались так, что склады в большинстве своем достались немцам целенькими. В любом случае, это серьезная зацепка, согласился Коган. Михаил, поздравляю. Серьезная, подтвердил Шелестов. По моей просьбе, Маринин установил за Сазоновые наблюдения, и сразу появилась новость. За Сазоновой ухаживает какой-то человек, носит ей продукты, и она его подарки принимает. Сосновский молчал, только поигрывал желваками, но никто больше не шутил. Дело было слишком серьезным. Тем более, если женщина делает авансы двоим, принимает подарки от двоих, то тут не все так просто. Есть подробное описание этого человека. Оперативники сделают несколько фотографий с разных ракурсов, чтобы можно было провести опознание. Самым неприятным сюрпризом для нас является то, что этого человека оперативники наружного наблюдения никак не могут установить. Он уходит из-под наблюдения просто и умело. «Вести его более плотно мы не хотим, боимся, что спугнем». «Он уходит от наблюдателей или просто действует профессионально, страхуется?» поинтересовался Буторин. «Это большая разница и очень важная для нас». «Да, Виктор, согласен. Мы анализировали с Марининым этот факт и пришли к мнению, что это просто перестраховка. Но так себя вести советский гражданин не может. Это вражеский агент. И он умышленно входит в контакт с Сазоновой». «Но Сазонова – это авиационный завод», – напомнил Сосновский. «Если только группа не нацелена на несколько объектов сразу». «В городе могут автономно работать несколько групп диверсантов», – возразил Шелестов. «Группа может быть большой и иметь две или даже три задачи под единым руководством. В таком случае не исключено, что в городе есть Абверовская резидентура». «А может, все-таки он просто влюбленный и женатый, вот и страхуется?» – неожиданно подал идею Сосновский. Мало ли женатых и любвеобильных на белом свете? У них порой оснований скрываться больше, чем у агента Абвера. Гулять с Любой по улице Сосновский не собирался. Ходить к ней на свидание было бы прекрасным способом избежать постели. А визиты к женщине домой – это неизбежно приведет к тому, что с ней придется переспать. Нет, она, конечно, миловидная женщина, возможно, нежная и страстная – И вообще после «Европейских женщин» у Михаила не было больше никаких. Но все же контраст был огромным. «Нет, я просто себя уговариваю», – подумал Сосновский. Причем тут внешность, манера, гардероб, походка и умение вести беседу. Мне просто стыдно переспать с ней в интересах дела и уйти, извинившись. Или не извинившись. Некрасиво как-то. Была бы Люба заведомо врагом, тогда все было бы иначе – Спать с ней пришлось бы в целях оперативной разработки, но Люба Сазонова, скорее всего, никакой не враг. Она сейчас для меня как наживка, на которую я пытаюсь поймать большую рыбу. Надо решить для себя, определить собственную линию поведения с Любой. Советоваться с Шелестом значит поднять самого себя на смех. Может соврать, что я импотент, что у меня было ранение, и я теперь ничего не могу с женщинами? Только целоваться, вздыхать и дарить цветы. Цирк! Просто цирк. Стоп. Что это? Михаил поймал себя на том, что машинально начинает проверяться, идя по улице. Да, ему не понравился человек в сером плаще, потому что он заметил его за своей спиной уже дважды. На втором подряд перекрестки. Профессиональные навыки сработали четко даже на уровне подсознания. Сосновский сначала насторожился и только потом понял, что стало причиной беспокойства. Кому и зачем? Надо за ним следить. Этот вопрос возник следом за первым. Я же представитель главка на авиационном заводе. С этой стороны мне ничто угрожать не может, за мной следить некому и не для чего. А вот отношения с Любой могут кого-то заинтересовать. Скорее всего, это или тот ревнивый ухажер, либо неизвестный, который носит ей подарки и продукты. Но человек у нас на подозрении. Подозревает ли он меня в связи с НКВД? Ну что же, в данной ситуации может быть только одно решение – установить, кто за мной следит. Поиграем. Сосновский прибавил шаг к конечной остановке трамвая. Удачно, трамвай вот-вот тронется. Легко вскочив на подножку, Михаил вошел в вагон. Кондуктор оказался рядом. Сосновский купил билет и отвернулся к окну. Предполагаемый преследователь тоже вскочил на подножку. Он остался на задней площадке, уставившись в окно. «Все правильно. Он не должен поворачиваться ко мне лицом, не должен встречаться со мной взглядом. Я не должен запомнить его лицо. Профессионально. А если я сейчас сойду, что сделает он?» Ответ на этот вопрос последовал мгновенно. Сосновский уловил движение – Неизвестный поднял небольшое дамское зеркальце, чтобы увидеть, где находится его объект. Вот теперь сомнений нет. Этот человек за мной следит. Но я дома, у себя в тыловом городе. Я могу сейчас подозвать любого постового милиционера или его народовца с перекресткой, задержать шпиона. Не боится он этого? Уверен, что я так не сделаю? А почему? Крытый рынок гудел, как пчелиный улей. Между торговых рядов сновали люди с сумками, мешками и авоськами. Здесь пахло сразу всем – рыбой, мясом и овощами, и фруктами. Проскользнув между двумя дородными тетками, Сосновский оказался зажатым со всех сторон людской толпой. Он снял шляпу, ловко стянул пиджак и, держа его в руках, двинулся вместе с потоком покупателей к красовавшемуся в центре рынка фонтану. Несколько раз он оглядывался, ища глазами серой плащ и светловолосую голову. Преследователь исчез. «А не перестарался ли я?» – подумал Михаил. «Нет, чего мне бояться. Потерял меня сегодня, так снова сядет мне на хвост завтра у завода». Потолкавшись в рядах, Сосновский вышел из скрытого рынка через боковые двери в центре зала. Было жарковато. Обмахиваясь шляпой и не надевая пиджака, он пошел по аллее среди прохожих. Увидев продавщицу цветов, Михаил залюбовался ее товаром. Пышные яркие георгины навели на мысль о Любе. Интересно, а какие цветы нравятся ей? Прийти в следующий раз с ее любимыми цветами, она расслабится. И тогда можно поговорить с ней откровенно. О том человеке. Нет, нельзя. шелистов запретит однозначно и будет прав. Мы слишком плохо знаем Сазонова, чтобы доверять ей вот так на сто процентов. Да и Люба может мне просто не ответить на мои вопросы, решив, что я ее расспрашиваю из ревности. Буду настаивать, она обидится, замкнется. «Красивые цветы, правда?» Прозвучал рядом мужской голос. Сосновский повернул голову и увидел того самого мужчину в сером плаще. Теперь он разглядел его. Узкое лицо. Светлые короткие волосы спадают чубом на высокий лоб. Кожа на лице нездоровая, с землистым оттенком, и очень внимательные глаза, как у художника, глаза, способные видеть глубоко. И никакого акцента. «Да, скоро осень. Природа спешит поделиться красками», — отозвался Михаил. «Хризантемы лучшие из цветов». «Возможно», — Сосновский пожал плечами, — «но это георгины». Михаил собирался двинуться дальше по улице, прекратив непонятный и бесцельный разговор, но тут незнакомец снова заговорил. Помнится, на углу Вельгельмштрасса и Беренштрасса стояла женщина в красном берете и тоже продавала цветы. Прекрасные осенние цветы. Сосновский вспомнил. В здании на углу этих улиц располагалось Министерство иностранных дел Германии, и женщина с цветами там стояла почти каждое утро. И что последует за этим намеком? Неужели этот человек узнал Михаила? Провокация? Почему он так хорошо говорит по-русски? Что ж, пусть он сам делает следующий шаг. Нельзя показывать своей заинтересованности. Сосновский никак не отреагировал на слова незнакомца. Он приподнял шляпу, делая прощальный жест, и собрался было уйти, но мужчина настойчиво продолжил. Ее звали Клара. Она умерла от туберкулеза полгода назад. Я, как сейчас, помню ее голос. И незнакомец произнес по-немецки с очень похожими интонациями. «Купите у меня цветы, господа. Осенние цветы помогут вам пережить осень и дождаться весны». Это была ее фраза. Ее действительно звали Кларой. Многие знали эту женщину, с ней почти все здоровались. Кажется, у нее во время испытательного полета погиб сын. Он был военным летчиком. Этот человек бывал в Берлине, бывал на Вильгельмштрассе 76. Он лично видел, а может, даже знал Клару. Кивнув незнакомцу, Михаил двинулся по аллее. Пусть думает, что обознался. Если он узнал его, то как он объяснит, что дипломат из советского посольства разгуливает где-то на Волге, по провинциальному городку, вместо того, чтобы работать в своем ведомстве в такой сложный для страны период? «Мне надо с вами поговорить». Мужчина догнал Сосновского и пошел рядом. «Умоляю вас, только не здесь, не на виду у всего города. Это очень важно. Не для вас лично, а для вашей страны, для меня». «Вы меня с кем-то путаете, гражданин», – лениво отозвался Михаил. «Я языков-то иностранных не знаю. Чего вы там говорили?» «Если бы здесь был господин Карташов», – немного раздраженно заявил мужчина, – «я бы подошел к нему» и он бы повел себя более профессионально. Умоляю вас. Василием Игнатьевичем Карташовым в Берлине был начальник Сосновского. Они часто приезжали в германский МИД, вместе ездили по стране, бывали на официальных встречах и банкетах. Похоже, этот человек знал многое. Или ему рассказали, чтобы выглядело убедительно. Все, пора идти на контакт, хватит тянуть резину». Не знаю, чего уж вы там себе напридумывали, с кем меня спутали, но ладно. Через два часа встречаемся с вами в Радищевском музее. Там открылась замечательная выставка. Не знаю, что вы от меня хотите, но посетить эту выставку мне бы очень хотелось. Хорошо, я приду. Мужчина прибавил шагу, обогнал Сосновского и вскоре скрылся за поворотом аллеи. Выставка действительно открылась совсем недавно и действительно была интересной. Она называлась «Отечественная война советского народа против гитлеровских империалистов». На ней были представлены не только документы, трофеи, плакаты, фотографии, но и живопись, и скульптура. В музее демонстрировались работы саратовских художников и произведения мастеров, оказавшихся в эвакуации в Саратове. Здесь были выставлены работы скульпторов Златовратского и Кондратьева, живописные полотна Гончарова, Рублева, а еще изумительные и очень талантливые работы недавней выпускницы Киевского художественного института Татьяны Яблонской. Но Сосновский не намеревался устраивать шпионскую встречу в музее и не собирался бродить по залам музея, кривя рот и говоря шепотом в сторону своего собеседника. Для таких случаев Михаил снял три маленькие квартиры, одна из которых была всего в квартале от радищевского музея. Это были его конспиративные квартиры. Там он уже встречался и с Шелестовым, и с Марининым, когда требовалась полная конспирация. Ему вообще нежелательно было, чтобы кто-то заподозрил представителя главка из Москвы в связях с НКВД. Конспиративную квартиру потом можно будет и бросить, как засвеченную, нетрудно снять другую. Они встретились на выставке. Сосновский сразу увидел возле скульптурных работ того самого незнакомца. Пройдя мимо него... Михаил еще немного покрутился по залам, проверяя, нет ли в зале еще кого, кому интересна его личность. Самые элементарные методы проверки показали, что слежки нет. Да и профессионализм его нового знакомого подтверждал, что этот человек не видит за собой наблюдения. Сосновский отправился к выходу. Углубившись во дворы, он специально прошел самым длинным путем, а потом остановился у низкой двери, ведущей в подвальное помещение – Вскоре в пустом дворе появился и незнакомец. Через минуту Михаил плотно задернул шторы на единственном окне. «Так что вы хотите, я вас слушаю». «Хорошо», – гость пододвинул стул и уселся напротив Михаила спиной к двери. Это был шаг, демонстрирующий доверие к хозяину квартиры. Настоящий разведчик в незнакомой ситуации, чувствуя опасность, Никогда не сядет так, чтобы не контролировать дверь, окно и запасной выход. Михаил оценил поступок и молча стал ждать дальнейшего развития событий. «Меня зовут Герхард Пройс», – заговорил мужчина. «Я немецкий антифашист. До войны имел отношение к Министерству иностранных дел, но как мелкая фигура. Когда стало ясно, что к власти придут коричневые, мы начали борьбу, и я быстро угодил в тюрьму» а потом в лагерь как неблагонадежный. Товарищи помогли мне бежать, и я несколько лет жил и работал в Советском Союзе. Но я коммунист, и мне не хотелось жить сыто и спокойно здесь, когда на моей родине властвует нацизм. Перед самой войной я по поддельным документам вернулся в Германию. Из-за хорошего знания русского языка меня завербовали в Абвер. Я работал в школе по подготовке разведчиков и диверсантов и поставлял своим товарищам информацию о школе и подготовленных агентах. Я не знал, куда и с каким заданием их забрасывают, но я готовил описание внешности, иногда узнавал имена и фамилии из фальшивых документов. Я передавал это товарищам, но не знаю, насколько они смогли успешно воспользоваться моей помощью. Теперь меня, как заслуживающего доверия, забросили к вам в составе секретной группы. И вы решили сдаться? Почему же вы не обратились к нашим органам контрразведки? В крайнем случае в милицию или в НКВД. Вы ведь знаете страну, знаете, как найти представителей этих органов. Я знал, как связаться с вашей контрразведкой, но не знал, как мне правильнее поступить. Думал, что приду и скажу все, что сказал вам. И тогда меня запрут в камеру и будут очень долго проверять. Мой командир поймет, что я провалился и изменит место дислокации группы и документы. Группу будет сложно найти, потому что ею руководит опытный разведчик и диверсант. Я еще не знал, как мне поступить, еще не принял решение. Но тут увидел вас совершенно случайно и узнал. Мы сталкивались с вами несколько раз. Однажды даже разговаривали. Всего несколько фраз. Я решил, что смогу убедить вас поверить мне. Что замышляет ваш командир? Какова цель вашей группы? Этого я не знаю. Думаю, что никто в группе не знает. Я подозреваю, что целей несколько. Координировать выполнение каждого задания будет мой шеф. Мое задание – найти кандидаты для вербовки среди специалистов любого крупного оборонного завода.